Затем скончался Мирабо, последняя опора Марии-Антуанетт. Своей смертью революционные газеты тащипали королеву с самыми возмутительными клеветами. Революция разгоралась. Гражданский кодекс духовенства, бегство в Варен, законодательство день 10 августа королевская семья в Тампле Сентябрьские убийства, смерть короля всё это пылающие ужасные главы истории. Это главы, на которых мы не будем останавливаться, так как наша задача заключается лишь в описании интересных и малоизвестных подробностей. В исторической жизни королевы Марии Антуанетты мы одинаково коснёмся только романтической стороны. И наиболее романтическая это её траекторная попытка бегства из тюрьмы Тампля. В передаче этой именно истории мы сейчас и переходим. 23 января 1793 года. Два дня спустя после смерти на шефате Людовика XVI, комуна разрешила его вдове, сестре и детям надеть траур, о котором просила Мария Антонетта. И королева, прикрыв голову простым чипцом крестьянки поверх черного буаля, спадающего на плечи, с белой косынкой на шее и в широком траурном платье, углубилась в свою скорбь и не выходила из тюрьмы даже в сад. Но вне стен тюрьмы преданные слуги Марии-Антуанетты поддерживали тайную корреспонденцию с некоторыми из её сторожей, и лелели проекты её спасения. Бывший квартирмейстер де Жарже и маркиза де Ферран строили планы бегства королевы. Им помогали Вебер, де Ферзен, де Пирак и Шаню. Скоро они нашли сообщников в самой тюрьме. Тюржи, герцог прежнего двора, сумел устроить в темпле одного из оруженосцев королевской семьи. Он привлёк на свою сторону двух служащих в тюрьме кретена и маршана. Каждый раз, когда который-нибудь из этих людей выходил из темпла, он имел сношения с капитаном де Спираком, превратившимся статского и сделавшимся союзником де Жорже и маркизы де Саран. Но вследствие взаимного понимания и хорошо обдуманного плана это вело лишь к тому, чтобы Мария Антуанетта и принцесса Елизавета получали сведения извне. 2 февраля 1793 года господину де Жорже явился неизвестный человек и попросил садиться чтобы его немедленно приняли. Де Спирак вышел к нему в переднюю и провел его в кабинет Де Жорже. Прежде чем заговорить, человек взглянул на бывшего капитана мушкетеров. Де Жорже понял этот взгляд и сказал, хотя бы вы имели сообщить мне и очень важное, вы можете говорить господин Де Спирак из числа наших друзей. «Хорошо», — ответил незнакомец, — «я Франсуа-Адриен Тулан». Дежаржа вскочил с места. Зачем мог явиться к нему этот человек, член коммуны, комиссар секции «Отель де Виль», смотритель тюрьмы Тампля? Деспирак подумал, что им изменили. И, решившись раздробить череп этому революционеру, Если он сделает хоть одно подозрительное движение, положил руку на пистолет, находившийся у него за пояс. Но Тулану улыбнулся и не тронулся с места. "Я очень счастлив, что вы меня знаете", сказал он. "Но успокойтесь и не ищите поводов раздробить мне череп. Я пришёл сюда не врагом, наоборот. Вот, прочтите И ту лан под уг дежарже записку, в которой тот узнал почерк марии антонетт. Он прочёл её